МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК Появление в семье Петровых маленького человека собака по кличке Мейсон восприняла спокойно. Но когда этот человек начинал кричать, мейсон установилась не по себе. Он тоже хотел есть и на улицу, но не до такой же степени. Потом он заметил, что хозяева стали раздражительными и сильно уставали из-за бессонных ночей с кричащим человеком. Мейсон решил, что пора с этим разобраться. Он понял, что нужно переключить внимание недовольного. И как-то раз, когда маленький человек стал кричать, Мейсон принес ему в кроватку свое любимое игральное кольцо ярко-синего цвета. Маленький человек передумал плакать и внимательно посмотрел на странное меховое существо. Потом на кольцо... Любопытство победило, и он схватил кольцо крошечными пальчиками и стал играть. Через полчаса малыш уснул. Это была победа Мейсона. Хозяева этой ночью не вставали и выспались. Утром Петрова сказала мужу ⁇ Слушай, чудо какое! Мишка дал поспать. А ты еще спишь? Мейсон, гулять! ⁇ На прогулке Мейсон был очень горд собой. Видеть улыбающуюся хозяйку ⁇ это счастье. Ну и, конечно же, неплохой шанс выпендриться перед другими собаками, коллегами по проживанию в одном дворе. В следующий раз Мейсон решил поменять тактику. Он опять передними лапами встал на детскую кроватку так, чтобы молодой человек его заметил. Как только Миша увидел в кровати что-то меховое с розовым языком, он стал кричать. Мейсон начал скулить. Молодой человек перестал. Перестал и Мейсон. Так продолжалось несколько раз, пока Миша не понял алгоритм. Через полчаса маленький человечек смеялся, периодически скуля, как Мейсон. Собака тихонько подскуливала вместе с ним. На утро хозяева были добрыми и счастливыми. Опять Мейсон понял, что это его призвание. Каждую ночь он прокрадывался к Михаилу и развлекал ребенка. Было понятно, игра нравилась обоим. Как-то раз Михаил кричал всю ночь. Петровы не спали. Мейсона в комнату к его маленькому другу не пускали. Потом приехали люди в белых халатах. И началась какая-то суета в квартире. Потом люди в белых халатах быстро увезли куда-то Мишу и его маму. Чуть позже, собрав какие-то вещи, уехал и сам Петров. Мейсону стало не по себе. Он понимал, что происходит что-то нехорошее. Он лег на коврик у входной двери и тихонько заскулил. Ближе к вечеру приехал один Петров. По его лицу было понятно, что все плохо. На прогулке он не сказал ни слова. Хозяин о чем-то напряженно думал. Когда они вернулись домой, Петров достал какую-то бутылку из холодильника и за несколько раз быстрыми глотками выпил ее содержимое. Закашлялся, скорчил зверское лицо, потом неожиданно стал реветь. Мейсон за компанию заскулил вместе с ним. Потом хозяин закричал, мейсон ну почему так мейсон не знал ответ хозяин посмотрел куда то в окно и сказал хочешь забери меня только его не трогай потом петров завалился на пол и уснул мейсон все понял хозяева появлялись в квартире редко в основном переодеться помыться погулять и накормить собаку мейсон еще с детства знал что если чего то сильно хотеть то это непременно сбудется он хотел вернуть своего маленького друга обратно постоянно про это думал и кого то просил и это сработало понял он с каждым днем хозяева становились веселее на их лицах появилась надежда иногда хозяйка прижимала мейсона к себе и они сидели неподвижно каждый думал и просил одно и то же Мишу привезли. Он весь был в каких-то бинтах, но такой же маленький и смешной. Мейсон так вилял хвостом от радости, что чуть не сломал полку для обуви. Хозяева были вне себя от счастья. Ночью, когда все уснули, Мейсон пробрался в комнату своего маленького друга, встал на кроватку передними лапами и тихонько прошептал смотрящему на него Мише. Мы очень волновались. Почему ты так долго? Маленький друг не ответил. Ещё бы, ведь маленькие люди не умеют разговаривать.